Третий день. Первородный грех. Новость разошлась по всему Новому Эдему. Никто не мог поверить, что кому-то не ответили взаимностью. Этим кто-то оказался мужчина по имени Адам. Тогда Верховный Отец объявил о начале суда над Лилит, который в отношении ее вынесет справедливый приговор. Авель стал одним из первых, кто вошел в наблюдательный совет Нового Эдема. который отвечал за постановление суда. — Лилит, вы признаете себя виновной? — спросил Верховный Отец. — Ваша честь, я не чувствую вины. Вокруг стояла гробовая тишина, словно каждый в Новом Эдеме услышал что-то невообразимое. — Лилит, у нас много свидетелей, кто видел, как вы отказали Адаму? — зачитал Верховный Отец. — Ваша честь, верно. «Объяснитесь!» «Все просто. Я не люблю Адама», — спокойно объяснила Лилит, а все в Новом Эдеме ахнули от неожиданного ответа. «Вы осознаете то, какое последует наказание за ваш поступок?» «Да, ваша честь. Изгнание из Нового Эдема в ад!» Без каких-либо эмоций ответила Лилит. «Почему же вы не любите Адама?» — вдруг выкрикнул из наблюдательного совета Авель. «Я не люблю его, потому что он ничем не отличается от каждого мужчины в Новом Эдеме». «Тогда ответьте, чем вы отличаетесь от каждой женщины в Новом Эдеме?» «Я — первая женщина, которая сказала «нет».» «Нет, вы — первый человек, кто совершил грех». «Я услышал то, что хотел», — сказал Авель, присев на стул. «Лилит, единогласным решением суда вы объявляетесь виновной за нарушение первой заповеди, и вы приговариваетесь к изгнанию в ад», — сказал Верховный Отец, а Лилит с безразличием на лице смотрела на людей, окружающих ее. Многие в Новом Эдеме представляют ад как некое место для вечных страданий за совершенные грехи. Но на самом деле это место, где ты никогда не получаешь ответы на свои вопросы, потому что ад — это молчание. Хотя в аду еще никто не был до этого момента. Лилит знала о том, какое наказание последует за ее поступок, но она не подозревала, сколько людей последует за ней. После того, как Лилит отправили в ад, в Новом Эдеме люди стали чаще нарушать первую заповедь. Тогда люди осознали, что они свободны, потому что перед ними уже стоял выбор, совершить грех или оставаться в Новом Эдеме. «Почему люди все равно нарушают заповедь, несмотря на наказание?» – задавался мучительным вопросом Авель. «Может быть, в аду есть то, чего нет в Новом Эдеме?» «Есть только один способ узнать, почему люди начали нарушать первую заповедь», — объяснял Верховный Отец, похлопав Авеля по плечу. «Кто-то должен отправиться в ад». «Но кто последует за остальными грешниками в ад?» — спросил Авель со страхом на лице. «Мой сын».